Глава 10. Открыв дверь, Кити не сказала ни слова, да и не нужно было. Ярость впечаталась в каждую черточку ее лица. У нее за спиной врана увидела Мака и Виджая. У них вид тоже был недовольный. Кити отступила в сторону, врана вошла, дверь захлопнулась. Врана не смогла долго терпеть сердитое молчание, когда все они обступили ее в прихожей. Простите, выпалила она. Я потеряла счет времени. Где ты была? Спросил Мак. Мы страшно переволновались. В городе мертвых. В городе мертвых? выкрикнула Кити. Одна? Я же сказала туда не ходить. Просила быть осторожной. В замогильнике все совсем не так просто, особенно с тех пор, как Брэм стал мэром города мертвых. Увраны сердце ёкнуло от страха. Ты провела в городе мертвых весь день! Рявкнула Кити, тиская и разрывая пальцами незримый шарик тревоги. Увраны горели уши, румянец растекся по всему лицу. Я пошла гулять вдоль моря. Стало интересно, хотелось осмотреть весь замогильник. Забредала все дальше, решила посмотреть на город мертвых. Врана вцепилась в поля свои шляпы, не знала, куда девать глаза. Надеюсь, что к безглазому гребню ты не совалась, вставила Кити. Но мне хотелось быстренько осмотреть некоторые старые домики. Очень зря, Врана. Скажи спасибо, что с тобой ничего не случилось. Я там встретила Ханну, девочку с розовыми волосами, и она предложила подвести меня домой на велосипеде. Это безобидное. Просто неприкаянный призрак», — заметил Мак. Виджей, оказалось, так зовут отца Мака. Опустил ладони сыну на плечи. Врана поняла. Виджей не хочет, чтобы Мак в это встревал. Но я запретила тебе ходить на безглазый гребень, отчеканила Кети. Кети, прости меня, произнесла Врана, глотая слезы. Повисло тяжелое безысходное молчание. Я уверен. что больше ты так поступать не будешь», — сказал Виджей. Идем, Кити, тебе явно нужна чашка чая». Кити стопотом удалилась на кухню, а Врана плюхнулась на диван. Смахнула слезы из уголков глаз. Теперь придется делать то, что ей скажут. Одна надежда — Китти даст ей второй шанс. «Ничего себе! Ты села на велик к этой призрачной девчонке!» — восхитился Мак. Видела бы ты лицо Кити, когда ты ей об этом сказала. Ханна очень славная, а вот дома там наверху просто жуть. Я была у особняка Брэма и Келли. Там, в верхнем окне, какая-то странная фигура. Мужчина, высокий, стройный, сидел, пялился наружу. Я его плохо разглядела сквозь тюлевую занавеску, но он похож на такой грустный призрак. Пялился наружу. Кэлли тоже все время пялится. Может, это белый господин, типа ее брат. Ну ничего себе, а что еще было? Да почти ничего. Встретила эту странную пару, потом бугемана с собакой. А да, еще красноколпачник попытался меня съесть. Мак вцепился в ручки своей коляски. Врана подумала, что он бы обязательно вскочил, если бы мог. Он гнусный тип Врана. Я его видела на параде. Ты смотрел аппарат? – спросил Мак, и глаза его стали размером едва ли не больше лица. Да, мне было интересно. Папа меня бы убил, если бы я отправился в город мертвых. Тем более, что мы оба считаем, что аварию спровоцировал один из тамошних гулей. Что? Настал черед враны удивляться. Мак повесил голову и продолжил едва ли не шепотом. Мне кажется. что гуль, который бросился маме под колеса, мог быть с безглазого гребня. Я, как сейчас, помню пальцы с перепонками и блестящую кожу. Машина вильнула и перевернулась, и еще там был синеватый свет, который, кажется, исходил от этого существа. А где случилась авария? В Тесовом лесу неподалеку от безглазого гребня. Мама торопилась домой. Вот мы и поехали в замогильник по задворкам. Когда я открыл глаза... Рядом светилась мигалка скорой, а мама исчезла. В раны дыхание. Рассказ друга пробрал её до самых костей. «Если я про это упоминаю при папе, он слетает с катушек. Но я очень хочу выяснить, где мама. Есть у меня подозрение, что кто-то удерживает ее в городе мёртвых. Да, я на коляске, но вижу, что вокруг происходит. Мёртвые не все белые и пушистые». Твой приятель, красноколпачник, только что тебе это доказал. Так что смотри в оба врана, и как увидишь что-то странное, сразу говори мне. Странное? Мак, в этом городе странное абсолютно все.